«Ну и где такси?» – сварливо поинтересовалась Анна, рассматривая забитую частным автотранспортом проезжую часть, где ни одна машина не подавала признаков ожидания пассажиров. «Сейчас вызову. Если бы мы еще минуту задержались, то не исключаю, что они могли затолкать нас в спецтранспорт и с мигалками провести по всему городу». «Люся, не впадай в крайности», – остановил ее Аня. «Предлагаю». Сейчас едем ко мне и за чашечкой чая обсуждаем прошлое, настоящее и план на будущее. А в том, что оно у нас будет, лично у меня нет никаких сомнений. Да и стресс надо снять. Мне первый раз в жизни грозили оружием. Между нами радости при этом я не испытала. Так, девочки, как говорят в кино одесситы, ша будем говорить за хорошее. Остановила ее Людмила. Кроме чая и кофе еще есть вино, водка, коньяк. На выбор. Лично мне коньяк ближе. Пока мужчина готовится совершать подвиги, устроим девичник на троих. Конечно, не совсем патриотично, но мне все равно идея нравится. Не мучаясь с сомнениями, сообщила Светлана. Поэтому я за обеими руками. Такси подъехало достаточно быстро. За что водитель получил заслуженный респект, а главное, он без приключений дамчал их до дома. Уже за столом, с горой накрошенных бутербродов, с чашками где в основном был коньяк. У некоторых поместилось даже немного кофе. Взывание Анны к совести, что, мол, употреблять таким образом благородный напиток – это настоящее кощунство, разбилось о стену глухого непонимания. Начался военный совет. «У меня есть предложение составить список работников библиотеки и разобраться, кто из них мог быть задействован в этой истории. Я имею в виду убийство и нападение на тебя, Света», начала разговор Людмила одновременно сосредоточенно серьезным лицом складывая два бутерброда вместе и, перехватив недоуменные взгляды, пожалуй, плечами. Нечего удивляться. Я последний раз ела в 7 утра, то есть доедал кашу за Оленькой. Все, не отвлекаемся. Итак, то, что в библиотечных убийствах и в похищении книги участвовал человек или люди, хорошо знающие особенности подвала, ни у кого не вызывает сомнений. Предлагаю рассуждать так. Вы называете имена? даете краткую характеристику. Взвешиваем все за и против и таким образом вычисляем соучастников или непосредственно самого преступника. Света пусть рассказывает, она лучше всех знает, а я, если что, дополню. Согласилась Аня, стараясь незаметно выбрать бутерброд с самым толстым куском колбасы. Не уверена, что все так просто. Светлана сразу вернулась в образ заведующей. Но можно попробовать. Итак, Люся, пишим. «Начнем с библиотекарей. Характеристику Ани опустим, мы ее знаем и сразу исключим из списка подозреваемых». «Согласна», – кивнула Люся. Иссунув Ане второй бутерброд с колбасой, размашисто вывела на биом листке заголовок. Список сотрудников. Света мы все во внимании. Анастасия Голошкина, 25 лет, замужем, имеет маленького сына, который только пошел в детский сад. «Это вместо нее они вышла на работу?» Оторвала голову от писанины Люся. «У нее один ребенок? И кто муж?» «Не перебивай, я только собралась об этом рассказать. Настя родом из Питера, к нам пришла пару лет назад, сразу после института. Замуж и вышла студенткой. Муж военный, учится здесь в какой-то академии. У них есть квартира и машина. Помогают родители. Материально благопоучные очень хорошие ребята». Денег много не бывает. «Люся!» Светлана была возмущена до закровенных глубин души. «Настя действительно хорошая девочка. Она безумно любит своего сына и мужа». Аня поддержала слова заведующей, активно закивала головой. «Вот, безумная любовь требует безумных средств», не обращая на это внимания, оборадовалась Людмила. «От такой любви часто происходят разные неприятности, а порой с трагическим, кровавым финалом». Если будешь постоянно меня перебивать, мы никогда не доберемся до конца списка. Я продолжу. Возражений нет? Людмила с обиженным видом показала, как застегивает рот на воображаемый замок молнию, и Светлана приняла ее ответ: а Аня подшумок, в очередной раз качнула головой, но теперь с осуждением, и долила себе коньяку. Итак, следующее. Эльвира Петровна Быстрицкая. Предупреждаю сразу, никакого отношения к известной актрисе она не имеет. Львира Петровна пенсионерка. Ей хорошо за 60. Вдовам, детей и близких родственников нет. Живет одна и обожает поэтов 19 века. Страдает гипертонией. На нее как-то напал наркоман, так мы ее едва не потеряли. Она до сих пор не может полностью восстановиться. «Мне с трудом представляется, что ее можно рассматривать участником бандитской группировки». Людмила двусмысленно хмыкнула, пробормотав, что в пенсионном возрасте можно работать только в случае, если не хватает на хлеб и на лекарства. Мол, других причин априори быть не может. И тут же умолкла, под грозным взглядом заведующей. Переходим к следующему товарищу, который верой и правдой служит в нашей библиотеке. Зиночка, наша местная Мальвина. Зиночкам, она же Зинаида Фридриховна Штольц. И эта Людмила категорически отказалась терпеть и оторвалась от своих записей. Она что, немка? Из и репрессированных? Кто ее предки? Люда, на дворе 2019 год. Заметь, не 37-й и не 45-й, а тем более 41-й. И сегодня нигде не выясняют национальности родственников, кроме посольств. И то в случае, если кто-то хочет сменить гражданство и постоянное место жительства. «Ферштейн, продолжаем работать?» «Я воль», – бодро ответила Люся. «Ну, а сей по возможности подробнее». Аня вновь кивнула и сделала очередной глоток. «Зиночка – хрупкое, двадцатипятилетнее создание, похожее на фарфоровую куклу как внешне, так и внутренне. Неизвестно, что она забывшая». Иногда мне кажется, что она пошла на библиотечный факультет, потому что там был недобор. Но не это главное. Ее основная цель в жизни – найти богатого жениха. Ну да, и библиотека в спальном районе – самое подходящее для этого место. Вновь не выдерживаю, Люся. Вот она уж точно не внушает мне доверия. Ведь намного лучше быть богатой и свободной, чем связать себя обязательствами с каким-нибудь богатым павлином-деспотом. Давай дальше. Иночкина Любовь Николаевна, наша уборщица. Возраст за 60. Спокойная, молчаливая. Работает в библиотеке почти с момента ее основания. На работе больше общается с Эльвирой Петровной. Семейная жизнь не сложилась, муж давно бросил. Единственный сын алкоголик. И еще у него цирос печени. Кажется, там все безнадежно. Ее брат Николай Николаевич около 70. Бывший военный инженер. О своем прошлом никогда не рассказывает. Вдовец. У него вроде был сын, но он то ли умер от какой-то болезни, то ли погиб еще в детстве. Николай Николаевич ему никником ником Так короче. И еще он чем-то поросенка напоминает. Только состаревшегося. Ну, там нифниф ниф наф-наф, А у нас большой никник. -ник. Вот он был сменщиком убитого охранника. И ему просто повезло, что в тот день была не его смена. Как все удачно для него сложилось. Последовало тут же полное сомнение голос Людмила. «Любовь Николаевна. Ей наверняка нужны средства для лечения сына. И это очень большие деньги. А брат? Почему он так скрывает свое место работы? Может, он бывший уголовник? Короче, мне все понятно. Личности ваших подчиненных совершенно не вызывают доверия. Не библиотека, а бандитское гнездо. Кто следующий?» Тут Анна перестала кивать залпом допила содержимое своей чашки и потянулась к бутылке. Люси, не отвлекаясь от основного дела, отодвинула коньяк в зону недосягаемости, чем вызвала у Ани вздох легкого разочарования. «Я», — призналась Светлана, — «не замужем, любовника нет, уже нет». И не делая такое многозначительное выражение лица, он оказался совершенно жалким созданием из той породы, которую сами делают у себя неудачников. Родственников живых тоже нет. Даже собаки нет. Когда у Джесса будут щенки, я попрошу для тебя одного. Тут же пообещала Людмила. Он что, девочка? Он мальчик. И как у нормального мальчика у него бывают девочки. Первый щенок твой. Замечательно. В первый раз он слопает всю мою зарплату, во второй меня, а потом примется за соседей. Собака – друг человека, вдруг сообщила Аня. А без друзей очень плохо. «Так, девушки, с вами все ясно», рассматривая свои записи, резюмировала Людмила. Аня исключается из списка подозреваемых, так как пистолет в руках никогда не держала. Вся ее жизнь прошла на моих глазах. А я за свои слова отвечаю. «Света, ты тоже вне подозрений. Самой себе посадить такую шишку – это надо обладать определенными способностями и умениями». Хотя, например, в романах Агаты Кристи преступниками оказывались именно те, кто имел стопроцентное альби, и ни у кого не вызывал подозрений. Кстати, а это убитая Скарлетт и Седой Лев. Что-нибудь о них знаешь? Лев Павлович тоже бывший инженер. Его не книг привел, они были приятелями. Женат, дети, внуки и даже один правнук. Хорошая, добрая семья. Он говорил, что на работу приходит отдыхать от домашнего шума и чтобы кроссворты разгадывать. А то, думаю, внуки не дают. Отлично. Теперь Скарлетт. Кто она? О ней больше знает баба Люба. Она вообще по всех все знает. Я всего пару раз с ней общалась. Разговор был связан с книгой, Шопенгауэром. Вначале она спросила, примем ли мы такой подарок. А второй раз, когда принесла, попросила разрешения временно ее оставить у нас. Мол, боится дома хранить. Недавно квартиру соседи обокрали, а у нее замки на дверях хлипки. Попросила дать ей пару дней для принятия окончательного решения. Дарить или нет? Видимо, действительно боялась оставлять книгу в квартире, пока не узнает настоящую цену или не найдет покупателя. Аня, есть что дополнить? Аня, подперев щеки обеими руками, дремала. Ее лицо светилось умиротворением, а над головой ощутимым облаком витала безмятежность. Какая Нахалка! холодно озвучила Людмила. У меня просто нет слов. Мы тут рвем себе нервы, она дрыхнет. Аня, просыпайся! Я не сплю, просто глаза прикрыла. Ну и кто, по-вашему, убийца? Подозреваем всех, сообщил Люся. Кроме тебя и Светланы. А что ты думаешь? Зазвонивший у нее мобильный, спасаю от провала. Она сейчас вообще ни о чем не думала. Ей было хорошо. Схватив телефон и сообщив, что звонит Александр, Людмила выскочила в коридор. Вернулась она через пару минут, но и этого времени хватило, чтобы почувствовать, как изменилась атмосфера на кухне. Успев сообщить, что к ним зачем-то едет первый, она села на свое место, и вся превратилась во внимание. «Люся!» – старательно захныкала Аня. «Света хочет принести меня в жертву. Сделать живцом и ловить на меня убийцу. Говорит это на благо общего дела. У меня есть альтернативное предложение. не тут же прекратилось, и на его смену пришла решительность. Первым в атаку, показывая пример другим, идет отец-командир. В данном случае мать-командирша. Как идейка? Объясните, в чем суть этой самой идеи и о каком же вце идет речь? Хотя предупреждаю, с самого начала звучит весьма заманчиво. Попадая в творческий энтузиазм, призналась Людмила, доливая себе из турки остывший кофе. «Люся, на всякий случай не забывай. Я тебе ближе, чем родная сестра, которой у тебя, кстати, нет. И вообще, если что, кто будет гулять с Оленькой и Поленькой? Нет, я категорически отказываюсь участвовать в любой авантюре, связанной с криминалом. Причем в любом качестве. Участника, зрителя или свидетеля. Все равно нет, нет и нет». «Все не так. Тебе надо будет сказать пару предложений и передать мне при всех таинственный конверт». Светлана умоляюще сважила ладошки. «В нем будет банкнота, которую нашли в книге, и ты сообщишь, что собираешься отнести ее в полицию. А пока просишь меня положить его в сейф в кабинете. До этого момента я поставлю там скрытую видеокамеру. Вот и все. Фактически живцом будет сам сейф. «Я все поняла». Люда даже не пыталась скрыть восторженного оптимизма. В библиотеку идут работать люди с неординарным образом мышления, и идут они туда для того, чтобы реализовать свой скрытый потенциал. При определенным образом сложившихся обстоятельствах происходит внутренний взрыв, что способствует мобилизации всех их скрытых способностей. Есть множество фильмов, где главный герой или героиня – библиотекари. И все эти истории остросюжетные, динамичные, вселяющий оптимизм в дело хранителей книг, ведь так переводится с греческого «библиотекарь». Поэтому саму идею я поддерживаю. «Я не пожалуюсь», – сообщила Анна. «И еще, если быть последовательной, обычно такие фильмы снимают Голливуд, а это уже означает хэппи-энд». «А Титаник», – с хихицей поинтересовалась Светлана. «Там главный герой был не библиотекарем, иначе финал получился бы другой». Сказала, как отрезала Люся. «Аня, проникнись идеей. Риска никакого, зато можем раскрыть убийство». «Доходчиво объясняю. Идея опасная», – не сдавалась Анна. «Поэтому предлагаю обо всем забыть. Пусть с этим и разбирается полиция. И вообще со Светой все понятно. Черепно-мозговая травма бесследно не проходит». «Но ты, Брут, то есть Люся». «Аня, а как же дух здорового авантюризма?» Не могла угуманиться Людмила и, пропустив брута мимо ушей, усилила натиск. Азарт, интрига, бурление адреналина, искры из глаз. Все, достаточно. Насчет искры из глаз Света может поделиться опытом. А что касается бурления, то оно сейчас у меня в животе от страха. От ваших же разговоров мне снова мучительно захотелось есть, потому что кое-кто сожрал все бутерброды. Еда — это потом, не выдержал долгого молчания заведующая. Предлагаю открытое бескомпромиссное голосование. Кто за осуществление моего абсолютно, повторяю, абсолютно безопасного плана. И первая подняла руку. За ней, едва не опередив, последовала Людмила: Я подчиняюсь большинству, но оставляю за собой право особого мнения. Мы все об этом пожалеем. Одна из нас, и почему-то мне кажется, что это буду я, особенно. Резкий звонок в дверь не позволил ей закончить и речь эпитафии и собственной персоне. Пришлось идти открывать. Это ожидаемо был Александр I. Усаживая за стол, он успел сообщить, что прибыл по поручению спешно отбывших в Москву группы товарищей. С целью убедиться, что здесь все спокойно, и узнать в подробностях о том, что произошло сегодня днем. Его тут же усадили за стол, налили кофе и постепенно начали грузить информацией, дополняя рассказ рисунками, И периодически для пущей убедительности размахивая руками. Он был серьезен, теж подбородок, хмурил лоб и лохматил затылок. Неожиданно, произнес он после того, как они замолчали. Это все? Да! дружно ответила Троица, глядя на него невероятно честными глазами. Ни одна не обмолвилась, а только что принятом к действию плане поимки преступника. Праведнее их в этот момент не было на свете. Аня! «Можно тебя в комнату на пару слов?» Людмила решительно прервала возникшее неловкое молчание и встала из-за стола. «Анна, поторопись, и так времени мало!» «Что случилось?» зашипела Анна, увлекаемая подругой. «Ты чего меня так дёрнула? Едва из одежды не вытряхнула. Нам что, надо было ему всё рассказать?» «Не трахти. Даем им пять минут на решение личных проблем. Ты что, не видишь, как они смотрят друг на друга? Послепла, да?» «А они что, действительно смотрят? Представляешь?» Не слушая, сомневающуюся подругу продолжала Люся. «Мы одним выстрелом двух лолостяков пристроим. О такой удаче только мечтать можно». «Может, пожалеем Светку? Она как человек хорошая и как заведующая тоже. Да что мы ее так?» «Анна, они подходят друг другу идеально. Оба привыкли к тишине. Оба работают в местах, где хигмортон вивунд». Что в переводе с латыни означает «здесь мертвые живут, здесь не немые говорят». «Хочешь поупражняться в латыни? Пожалуйста. Мы тоже не лыком шиты». Доквит, что в переводе на прекрасный русский значит «мертвые учат живых». «Хорошо, пять минут. Не успеют? Потом мы им вплотную займемся». Александр сидел напротив красивой женщины и не мог сказать ни единого слова. Он чувствовал себя неопытным мальчишкой на первом свидании. Все его шутки, прибаутки и дежурные фразы о были здесь абсолютно неприемлемы и сейчас казались глупыми, банальными и даже пошлыми. Он крутил в руках маленькую фарфоровую чашечку, с удивлением рассматривая, как по дну тягуче перекатывается кофейная гуща. Потом перевернул её и поставил на блюдце вверх дном. Они так и продолжали сидеть в глубоком молчании пока они и Люси не вернулись. «Девочки, я поеду. Мне еще на работу надо. Хочу сказать, что вы настоящие молодцы и обязательно держите меня в курсе. Все, помчался». Заглянув на дно чашки, он неоднозначно хмыкнул, поставил ее в мойку, потом, передумав, вымыл сам и поставил в сушку. Только сев за руль, он почувствовал, как взмок от перенесенного напряжения. А ведь не мальчик уже, почти седой муж. А Дури по-прежнему немерено. Сделал он безрадостный вывод и включил зажигание. удивления Люда не было предела, и она не собиралась этого скрывать. Он никогда не мыл за собой посуду. Когда мы развелись, его первым приобретением была посудомоечная машина. И тут же, переключившись на Светлану, склочно поинтересовалась. «Вот скажи, какой тебе нужен принц?» «Мне нравится Атос, а за мной ухаживают или типичные Портусы». Или женатые. Александр, конечно, не граф Делефер, но и не партоз. И к тому же давно разведен. И если его удастся сохранить в нашем мозгом кругу, это будет неплохо. Анна говорила таким задушевным голосом, что даже холодильник, стоявший за ее спиной, начал урчать по-другому, более романтично. Иметь в семье хорошего потолока анатомом – большая удача. Я над этим подумаю. У света было такое выражение лица, Будто она только вышла из десятилетней комы и теперь старается узнать находящихся рядом людей. Ваша забота меня искренне трогает. Хотя я не представляю, какого рода ценности может идти речь. Но при случае об этом подумаю. Только чуть позже. Как-нибудь потом. А сейчас давайте вернемся на землю к нашим насущным делам. Тянуть с операцией по выявлению преступников в наших рядах не стоит. Аня, у тебя есть рублевая купюра советских времен? «Нет, но у меня есть компьютер и цветной принтер». «А все-таки интересно, что он такого увидел в кофейной гуще, что решился сам вымыть чашку?» Не слушая подруг, задумчиво пропромотал себе под нос Людмилы.